глава 14. что то что мы боимся представить в преддверии и развертывания огромной мировой бойни все немногочисленные причастные просчитывали свои ходы и при этом в обязательном порядке делали ходы наперед в конечном итоге все причастные знали друг про друга всю но будучи повязанными друг с другом В конечной цели вынуждены были скрыть от общественности самые главные секреты, бросив миру, как насмешку, дезинформацию. Защитив тем самым себя самих, обелив и очистив, превратившись из соратников и помощников страшного фашизма в его заклятых противников, Еще задолго до войны Советский Союз и Германия укрепляли свои связи, а близости границ свидетельствовало, что со временем эти страны могут даже слиться в одну. Стороны дружили, стороны сотрудничали, кто-то кого-то курировал, то афишируя двусторонние связи, то помогая не напрямую. Тогда же, делая запасной ход наперед, согласно сталинскому приказу, осуществляло строительство своих баз укрытия в разных местах планеты. К делу внепланового строительства привлекались наркомат судостроительной промышленности и ВМФ. Тогда же, делая запасной ход наперед, гениально предусмотрительный товарищ Сталин распорядился, чтобы для запасной базы его союзника и друга фюрера были выбраны объекты близкий по климатическим условиям и природному рельефу к излюбленным адикам альпийским. Аналогичные объекты были найдены на острове Хонсю в Японии, в Индокитае, в Австралии, в Новой Зеландии, на оконечности Южной Америки огненной земле, в Аргентине и в Антарктиде, на побережье земли королевы Мот. Занимающиеся этой проблемой и причастные к осуществлению Грандиозных секретных планов были выделены в особую группу, подчиненную непосредственно секретариату товарища Сталина. Общее руководство возлагалось на Поскребышева, а персональная ответственность за исполнение, подбор кадров и строительство объектов на Метрополитова. Вопросами транспорта по доставке всего необходимого для строительства секретных объектов ведал помощник генсека Голованов. Сталин приказал начальнику своего секретариата форсировать эту операцию, подключив резидентуры Аргентины, чтобы строительство баз в Патагонии и на огненной земле было обеспечено. Все проекты осуществлялись в рамках программы антарктиды под которой в те годы подразумевало строительство баз и объектов на территории Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и в Антарктиде, вплоть до Южного полюса. Как вы помните, совместно с русскими немцы стали осваивать таинственный континент благодаря соглашению императора Российской империи Николая II со своим двоюродным братом Вильгельмом II. И проект новой формации в условиях сменившихся государственных систем появился как преемник былого. Понятное дело, все уникальные открытия и наработки ученых двух стран были захвачены новыми властителями и использовались в своих интересах. Свой маршрут в сторону шестого континента немецким морякам был известен с конца XIX века, когда в Антарктиду на корабле Вальдивия прибыла первая немецкая экспедиция, проработавшая на побережье материка более двух лет. Благодаря советско-немецкой программе о своей Антарктиды немцы имели морские и сухопутные опорные базы на океанском маршруте Рио-де-Ля-Плата. Трагедия Германии, ее поражение в Первой мировой войне на несколько лет остановили походы в Антарктиду. Но уже в 1925 году сюда пришел немецкий корабль «Метьер». Спустя 10 лет немцы вновь объявились в Антарктике. Это был 1935 год, который можно считать началом совместной секретной операции. По словам Грейга в списке корабельного состава он при знакомстве с материалами отметил для себя двоих сотрудников секретариата товарища Сталина. Резидентами партийной разведки являлись член экипажа и научный сотрудник. Материалы проведённых экспедиций исследований были засекречены в Рейхе. Для полноты картины хотелось бы вновь обратиться к свидетельству фон Кранца и его книге свастика во льдах». Говоря о подготовке экспедиции к ледовому континенту, автор упоминает, что тогда же была создана межведомственная группа А под руководством Рудольфа Гесса, в которую вошли представители анна Нербе, ВМФ и несколько известных ученых. Заместителями Гесса были назначены Готт и капитан Ритчер, последний эксперт от ВМФ. Родившийся в 1895-м, в начале 30-х годов моряк-полярник Ритчер был членом НСДАП и автором книги «Восемь лет в компании пингвинов». В ней он рассказывает также и о тайнах, связанных с Антарктидой. Погода Великолепная видимость вдали поднимается ледовой стеной берег Антарктиды. Внезапно мы видим, как из ледяной стены поднимается наверх яркий луч света. Вся команда сбегается на палубу, чтобы посмотреть на это чудо. Свет чуть синеватый, отчетливо различимый даже на фоне ярких солнечных лучей. Ширину столба мы на таком расстоянии определить не можем. Ясно только, что она довольно значительна. По мере нашего приближения луч бледнеет и, в конце концов, исчезает совсем. Что это было? Странные, неизвестные науки оптическое явление? Какие-то секретные испытания или нечто иное, что мы даже не можем или боимся представить себе? В сентябре 1935 года судно... Корморан под командованием Ритчера отправляется в Южные моря. Экипаж во главе с командиром прошел всю Атлантику дон Антарктики, где обследовал земли Элсуэрта и Мэри Берт, и где наблюдались странные, ничем необъяснимые явления. Через восемь месяцев судно Корморан без всякой помпы и шумихи вернулась в Бремен среди встречающих Рудольф Гесс и Олаф Вайтзеккер, на чьи воспоминания ссылается автор фон Кранц. Последний сделало сенсационное открытие. Он разгадал секрет великанов с острова Пасхи. Они — суть памятники, воздвигнутые древними антарктами самим себе. По легенде, бытующей среди островитян, статуи ставили высокие и тонкие белокожие люди, которые приплыли на остров с востока. Следующая секретная операция Рейха предпринята в 1938 году, когда к Антарктиде была послана военно-морская экспедиция под командованием капитана Ричара. Историки, упоминая это событие, Обязательно указывает, что именно тогда немецкие самолеты, баражируя над ледяным континентом, через каждые 25 километров сбрасывали на землю королевы мод металлические знаки, оповещавшие, что отныне здесь собственность Стрейха под названием Новая Швабия. Плавание в начале 1938 года по первоначальной официальной версии закончилось гибелью корабля его экипажа. Этот факт, обнародованный в прессе Германии, остался практически незамечен Тот же фон Кранц утверждает, что в этой экспедиции принимали участие несколько судов, информацию о которых ему с трудом удалось обнаружить в силу ее секретности. Кроме Кармарана, он также называет ледокол «Фафнир» он же предположительно выкупленный у канадцев в 1936 году Квебек, а также пассажирский лайнер Лео шлагитер Еще одним кораблем, ушедшим к шестому континенту, был авианосец Манфред фон Рихтгофен, сведения о котором не содержится ни в одном справочнике нацистской Германии. Это при том, что историки единственным авианосцем гитлеровской Германии называют граф Цепелин. Но спроектированный в середине 30-х годов и построенный на судоверфи в 1938-м, авианосец с водоизмещением более 20 тысяч тонн, рассчитанный на 50-60 самолетов, не был включен в состав германского «Криксмарина» ВМФ потому как предназначался исключительно для антарктических экспедиций. Следует упомянуть, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер курировал судоверфь «Нептуния», на которой строился авианосец, названный в честь знаменитого аса Первой мировой Красного барона фон Рихтгофена. В июне 1938-го четыре корабля, среди которых уже названный авианосец, образовали специальную эскадру А, которая, конечно же, не входила в состав Крикс-Марины, а подчинялась напрямую Рудольфу Гессу. Рядом с командующим эскадрой Ритшером находился и Мартин Борман. В обстановке строжайшей секретности корабли направились к югу. В конце июля эскадра А достигнет цели. На побережье Антарктики будет основана база Хорст-Вессель, которую немецкие полярники станут называть уважительно станцией Мартина Бормана за то, что обергруппенфюрер СС много времени проведет на ледяном взморе. Рядом будет построен аэродром, а в специально оборудованных помещениях собраны, доставленные сюда в разобранном виде самолеты. На вершине одной из гор укрепят мощный передатчик, обеспечивающий постоянную связь с Рейхом. К слову сказать, База получила свое имя по названию произведения «Талантливого немецкого поэта, прозаика и мистика» Гаанса Гейнса Эверса, 1871-1943 годы жизни. Автор черных новелл, И Романов был сумасшедше популярен в двадцатых годах двадцатого века во всем мире. А его «Хорст Венсель», стихотворение ставшей песни и роман, был посвящен погибшему герою из народных масс, нацисту Хорсту Венселю. Мотив этой песни марша перепевали в СССР людям старшего поколения и ветеранам достаточно вспомнить «Марш энтузиастов» или Мы рождены, чтоб сказку сделать былю. В СССР советские граждане массово прославляли своих героев. В Германии массы национал-социалистов пели свой неофициальный гимн. Над двумя дружественными странами звучал один гипотезирующий, изряжавший энтузиазма мотив. Имя немецкого классика не зря прозвучало над Антарктидой. Он, путешествовавший по Индии, Ирану, Бразилии, знал философии и многие мистические тайны этих загадочных стран. Когда победители коричневой чумы XX века, как дикари, дорвавшиеся до несметных сокровищ, станут урывать богатство Третьего Рейха, в первую очередь в виде научных знаний и технологий, эта полярная станция достанется аргентинцам и будет переименована в Сан-Мартин а воспоминания о немецких первооткрывателях почти сотрутся из памяти неблагодарных наследников. Впрочем, имя черного мистика Ганса Гейнса Эверса также на многие десятилетия будет вычеркнуто из немецкой литературы. Да простит меня читатель, однако подобных подтверждающих свидетельств о контакте с внеземной цивилизацией нет нигде, кроме как в книге, названного автора фон Кранца и потому я продолжу краткий пересказ описания той экспедиции. При дальнейшем следовании вдоль побережья и самолета в вылетах начали происходить совершенно странные вещи. 19 августа, летевший над землей, Эл Суэрта, одноместный разведчик, пропал с экранов радара, оборвалась и связь с ним. Со вторым та же история. Командир авианосца отправляет на поиски звено из трех самолетов, следующих на некотором отдалении друг от друга. После того, как первые два самолета исчезают с экранов и слышен громкий вскрик, третий пилот выворачивает машину и устремляется прочь. Летчику удалось достигнуть полосы и даже посадить самолет. Впрочем, свидетели отмечали, что при этом он действовал как новичок. Бледного, как мел, его вынесли на руках, чтобы отнести в санчасть. Куда тут же прибыли капитан Ричард и несколько членов экспедиции, все сотрудники анна нерби То, что было рассказано пилотам, засекретили. Но слухи все же распространились. Говаривали о некоем летающем чудовище, о таинственном смерче, о странных всепожирающих лучах бьющих из ярко-зеленой полоски земли. Место членами экспедиции было признано проклятым. В море Амундсена у побережья обнаруживается странная картина. Вместо льда — голые скалы, покрытые куцы растительностью. Гидрологи подтверждают, вода в море теплее, чем они уже привыкли тут наблюдать. При этом ученые отмечают, что сильные течения — Идет от берега. Тут же была организована связь с Рейхом и прозвучала просьба прислать субмарина для подводных исследований. В горах при тщательном осмотре местности обнаруживается система пещер, идущих вглубь. Также, но с помощью самолетов, внимательно обследует и местность вокруг станции Хорствесель, где находится и Борман. Это он поручает летчикам отыскать странные оазисы, о которых ему уже известно по итогам прежних экспедиций немцев. Один из оазисов располагается в глубине гор, его даже удается сфотографировать. Но! Когда пленка была проявлена, оказалось, что горная долина застроена искусственными сооружениями, где четко просматривался и аэродром с короткой взлетной полосой. Все остальное оказалось панорамой мертвого города который ясно увидели во время следующих полетов на Двухдорн-Е 14 октября 1938 года. Участник полета олов вайтзекер отмечал, что увидел здания, в которых сохранились дверные и оконные проемы, черный обелиски даже ступенчатый храм наподобие от стакских пирамид. Когда удалось посадить самолеты и разбить лагерь прямо в одном из помещений, Все тут же с небывалым энтузиазмом и трепетом приступили к исследованию таинственного города в Оазисе, названном изначально Плюххафен, то есть аэропорт. Город был разделен широкими улицами на прямоугольные кварталы, застроенные каменными домами, частично уже полуразрушенными. На площади между зданием, которое ученые назвали условно дворцом, и культовой ступенчатой пирамиды Обнаружился длинный черный обелиск, покрытый изображениями и письменами. Все было сфотографировано. Прогулки среди руин продолжались и на следующий день. Вот одна из улиц упирается в ощеревшуюся пасть пещеры, вход в которую охраняют два каменных обелиска, также с рисунками и непонятными надписями. Внутри пещеры на стенах имеются дикоменные рисунки из переплетающихся линий. На поверхности странные ровные колеи, словно тут кто-то когда-то ездил. Впереди завал, и это останавливает любопытствующих. Все с облегчением вздыхают, им никак не удается отделаться от чувства, что за ними все время пристально наблюдают. Прошла неделя, прежде чем исследователи вылетели обратно на базу где их подробный доклад заслушал Мартин Борман. Люди должны были вернуться во Флюх-Хафен, но этим планам не суждено было сбыться. Любопытная история, не правда ли? Думается, не меньшими чудесами были наполнены и все остальные антарктические путешествия.